Бунтовщики думают, будто царевич Иван Алексеевич убит, если показать им царевича. В это время вошел Кирилл Полуэктович, держа за руку царя Петра Алексеевича и царевича Ивана. — Вот, дочь моя, я привел к тебе твою силу и защиту. Все бояре решили немедленно же показать обоих братьев разъяренной толпе и, видимо, обличить ложь. С мужеством отчаяния, доведенного до крайнего предела, царица взяла обоих братьев, и в сопровождении патриарха и всех бояр вывела их на Красное крыльцо. Выставленных на показ царевича и царя, вмиг окружила толпа, перелезшая через перила. Шестнадцатилетний больной царевич дрожал от испуга, бледное лицо еще более помертвело, а загноившиеся под слеповатые глазки беспрерывно моргали от напиравших слез. Иначе действовал испуг на ребенка Петра. Глаза его смело смотрели на пьяную, бесчисленную, ревущую перед ним толпу, и только легкое подергивание личных нервов, явление, выражавшееся у него и впоследствии всегда при сильных ощущениях, указывало на коренное нравственное потрясение. «Ты ли это, царевич Иван, спрашивали старшего царевича многие из стрельцов, бесцеремонно ощупывая его руками. «Аз отвечал он, — «жив и никем не обижен». «Как же, братцы, стало нас обманули? Царевич-то здоров и не обижен?» — говорили в передовых рядах стрельцы и попятились назад. Крики смолкли, наступила минута недоумения и нерешительности. Царица увела братьев в палаты, а оставшиеся на крыльце патриарх и боярин Матвеев старались воспользоваться благоприятной минутой и уговорить стрельцов. Боярин напомнил то время, когда он был их головой при покойном царе Алексея Михайловича, как он делил с ними одну хлеб-соль, горе и радость, как за них всегда стоял грудью, любил их, как детей своих». Тогда вы верили мне, братцы, верьте же и теперь. Злые люди смутили вас, насказали неправду, как вы и сами убедились, с умыслом обольстить вас, отвести от крестного целования. Но стрельцы никогда не были изменниками, они всегда были за правое дело, за избранного, венчанного царя. Успокойтесь же, братцы, и с миром разойдитесь по домам, вы не виноваты» царица вас любит и прощает. Никто не имеет против вас ничего, и никто не желает вам никакого лиха. Речь боярина произвела, видимо, сильное впечатление на стрельцов. «А что ж, ребята!» — слышалось в рядах. «Боярин-то правду сказал. Не разойтись ли нам по домам?» Передние ряды отступали. Это был решительный момент, и им-то боярин Матвеев не сумел воспользоваться. Вместо того, чтобы остаться и лично руководить выходом стрельцов из Кремля, он, обрадованный успехом, поспешил уйти во дворец объявить добрые вести беспокоившейся царицы. Его удаление дало возможность сторонникам царевны дать делу иной оборот. «Не слушайте его!» — стали кричать в задних рядах. Известно, он из Нарышкинских. Разве царица Марфа Матвеевна и царевна Софья Алексеевна не видели сами, как Ивашка Нарышкинский надевал корону, надругался над царевичем и чуть не задушил его. Нынче надругался, завтра изведут. Потом и нас всех изведут. Смерть Нарышкиным, реших! И тысячные толпы снова бросились на Красное крыльцо. Вдруг они остановились. На крыльце стоял князь Михаил Юрьевич Долгорукий с обнаженной саблей. «Прочь, изменники, бунтовщики! Первого, кто взойдет, разрублю!» прогремел звучный голос князя. Отчаянная решимость и твердая воля ошеломили толпу и остановили ее на минуту. Несколько человек бросились на князя, Передовой из них скатился с разрубленной головой, второй тоже упал раненый, но третьему удалось ударить князя копьем так ловко, что тот пошатнулся и упал.